Глава 33. Четыре причины для письма номер 4. Здравствуй, Митя. Пишет тебе Зоя П., она же Камильфо. Надеюсь, ты меня не забыл. На всякий случай напоминаю, что мы с тобой были соседями с рождения, учились в параллелях, играли во дворе вместе с Аленкой з и катались на велосипедах. То есть с Аленкой мы играли до тех пор, пока мы то есть она и я, не поссорились. Потом втроём мы больше никогда не играли, а я уехала учиться в Израиль в сентябре прошлого года. Если ты удивлён моим письмом, то я тебе объясню, почему я тебе пишу. Пишу я тебе по нескольким причинам. Причина номер один. Когда я уехала в Израиль, я с тобой не попрощалась. Это было очень некрасивым поступком с моей стороны. Я с тобой не попрощалась, потому что мне казалось, что я тебе неинтересна, и ты всё равно меня забудешь, как только я уеду со двора. Теперь я понимаю, что ошибалась. То есть существует, конечно, шанс, что ты меня забыл, и что я никогда не была тебе интересна, но я теперь хожу к психологу и вообще много думаю о своём прошлом и о человеческом поведении вообще». И понимая, что когда людям кажется, что их забывают, и что они никому не интересны, это о многом говорит. Но говорит не о том человеке, который якобы их забыл, а о том, который посчитал, что его забыли. Если тебе интересно, в психологии это называется проекцией. То есть это когда я присваиваю тебе намерения, которых у тебя никогда не было, но я воображаю, что они у тебя были. «Извини, что я тебя гружу. Я не хотела тебя грузить, но дело в том, что, когда я начинаю писать, мне потом трудно остановиться, и я пишу, о чём попало, даже если это не имеет никакого отношения к тому, что я изначально хотела сказать. А изначально я хотела объяснить тебе причины, по которым я тебе пишу. Так вот, я поняла, что без всякой связи с тем, помнишь ты меня или нет, я тебя помню» и даже скучаю по тебе, и даже по твоему бульдогу. Помнишь, как он сгрыз Аленкин мяч? На самом деле мы с Аленкой именно из-за твоего бульдога и этого мяча и поссорились в третьем классе. Если бы твой бульдог мяч не сгрыз, может быть, Алена не пришла бы ко мне просить вынести мой мяч, а пришла бы, допустим, к тебе вместе со своим мячом, И тогда бы нам с Аленой не пришлось играть в резиночку, которую некуда было привязать, потому что ты тогда не вышел во двор, и у нас не было третьего, который необходим для игры в резиночку. Это нарушило равновесие. В общем, я хотела тебе сказать, что мне очень жаль, что нам не довелось попрощаться. И очень надеюсь, что, когда я летом приеду на каникулы домой, мы с тобой сможем встретиться». Мне бы хотелось прокатиться с тобой на велике до парка Шевченко, например. Можно сгонять и на французский бульвар. Ещё можно просто сходить посидеть в поле-рояле, если ты вдруг разлюбил велики. Я уже полгода не каталась. В молодёжной деревне в Иерусалиме, где я теперь живу и учусь, великов нет. Тут много чего есть, но не велики. Я думаю, ты знаешь, что Алёна тоже учится вместе со мной в той же самой школе. Мы помирились. Более того, мы с ней живём в одной комнате. Причина номер два. Мы с тобой никогда не разговаривали об Алёне. Это странно. Алёна мне однажды рассказала, что ты помогал ей с сочинениями после того, как я с ней поссорилась. А ещё я однажды встретила вас вдвоём на Сабанеевом мосту, а это значит, что вы дружили, или, по крайней мере, поддерживали дружеские отношения. Вторая причина, по которой я тебе пишу, может показаться странной, и, наверное, ты даже подумаешь, что я некрасиво поступаю, задавая тебе те вопросы, которые сейчас задам, но у меня нет никакого другого выхода. Я встречаюсь с парнем. Его зовут Натан. Я не могу сказать, что я его люблю, потому что, думая, что в нашем возрасте никто еще толком не знает, что такое любовь, А может быть, и в более старшем возрасте никто не знает. Но не суть. Так вот, на днях я выяснила, что Алёна тоже влюблена в моего парня, то есть в Натана. Мне не нравится слово «парень», оно пошло звучит. Дело в том, что эта информация оказалась для меня совершенно неожиданной. То есть, как бы не совсем неожиданной, я знала, что они много общаются и смеются над шутками друг друга, И когда-то, до того, как мы с Натаном стали встречаться, я действительно подозревала, что у них может что-то быть. Но потом Натан признался мне в любви, и все мои подозрения показались мне полнейшим бредом. А сейчас я снова их подозреваю. С одной стороны, вряд ли Натан способен мне изменить моей бывшей лучшей подругой, но с другой — почему, собственно говоря, не может? Каждый человек способен к предательству и к измене. Тем более, что Алёна за этот год нереально похорошела. Если бы ты её сейчас увидел, ты бы понял, о чём я говорю. Она не присылала тебе своих фотографий? А в наше время внешность имеет очень большой вес в глазах других людей, и особенно пацанов. Вот поэтому я спрашиваю тебя, Митя, как нашего общего знакомого. Как ты думаешь, способна ли Алена изменить мне с моим парнем? Ещё я хотела тебя попросить вот о чём. Если окажется, что ты с Аленой переписываешься, не рассказывай ей, пожалуйста, что я тебе всё это написала. Пусть это останется между нами. Я надеюсь на конфиденциальность, потому что, насколько я тебя знаю и помню, ты всегда был честным человеком. Причина номер три. Третья причина, по которой я тебе пишу, заключается в том, что я не понимаю, что происходит у меня в семье. За границу очень дорого звонить из Израиля, а из Одессы в Израиль тем более. Когда я звоню домой из школьного автомата или из дома моих вторых бабушки и деда, я тебе не рассказывала, но выяснилось, что у меня целая семья, вот уже сто лет проживает в Иерусалиме, а мне никто об этом не доложил до буквально прошлого года» то получается сказать два слова, и они тоже говорят мне два слова, которые сводятся к тому, что всё хорошо, прекрасно и замечательно, и как они по мне скучают и надеются, что у меня всё хорошо. Я пишу им длинные письма, а они отвечают короткими записками и задают кучу вопросов обо мне. А ещё вот уже несколько месяцев, как я не разговаривала со своим папой. Меня это сильно волнует. Я не понимаю, почему он со мной не общается. Я предполагаю, что он на меня злится за то, что я уехала в Израиль, потому что он изначально был против, и хоть перед отъездом он дал свое согласие и больше мне не перечил, и мне показалось, что он смирился с моим решением, вполне возможно, что после того, как я уехала, он опять начал сердиться и теперь наказывает меня молчанием. «Ты же живешь в одном доме с моими, а твоя мама — приятельница моей». Я тебя очень прошу, спроси у своей мамы, что там происходит. Или выясни, пожалуйста, у тети Люды, которая после обеда всегда сидит с тетей Катей на пороге четвертого подъезда во втором дворе. Они всю жизнь там сидели, лузгали семки и всех обсуждали. И я полагаю, что они и теперь там сидят, всем перемывают кости и лузгают семки. Существуют вещи, которые никогда не меняются. Спасибо тебе, Митя, за то, что ты всё это прочитал. Даже если ты не захочешь мне отвечать, я всё равно тебе благодарна, потому что мне надо было кому-то излить душу. Засим, прощаюсь с тобой и уповаю на то, что ты мне ответишь. Но даже если нет, ничего страшного. Жду от тебя весточки. Помню тебя всегда. Камильфо. Зоя Прокофьева. Постскриптум. «Забыла попросить тебя о последнем одолжении, которое, собственно говоря, и является причиной номер четыре для написания данного письма. Ты бы не мог сходить к Дюку, сфотографировать его для меня и прислать мне фотки. Я очень по нему соскучилась. Мне важно, чтобы фото было не только самого памятника, но и пьедестала со всеми горельефами и с ядром. И если я уже настолько обнаглела, чтобы тебя об этом просить», Попрошу ещё, чтобы ты не только Дюка сфоткал, но и графа Воронцова на соборке. Его тяжелее сфотографировать, потому что он намного выше, но я в тебя верю. Я даже помню, что когда-то ты ходил на фотокружок, и твои шедевры публиковали в стенгазете, как, например, портрет нашей общей физички Натальи Максимовны. Ты не волнуйся за деньги, за плёнку и марки. Письмо получится толстым, если ты мне фотографии пришлёшь. Когда я летом приеду, всё тебе верну. Можно даже с процентами. Спасибо тебе огромное.